Спустя неделю стояла у плиты, переворачивая блин. Еще немного, и получится гора. Начинку планировала из вишневого варенья. Бабушка недавно передала с соседом дедом. Вот решила девчонок порадовать. Послышались шаги. В кухню вошла королева с кастрюлькой в руках. Замечу, что все это время мы друг друга игнорировали. Никто ни на кого не нападал. Но это я говорила про себя и девочек из нашей секции. Саму же Викторию обстреливали со всех сторон доброжелатели. Слышала, как она жаловалась, что ее друзья игнорируют, а некоторые пишут угрозы, так как открыто никто не нападал, боясь мести верных защитников. В университете поднимали вопрос о дисциплинарной комиссии, но тут приехал отец девушки, и вопрос замяли. Может быть, она бы и нападала. Но спасала Милана. Когда она появлялась, всех яростных героев как корова языком слезала. Замечу, Петроченко продолжал подкатывать к Милане, прохода ей не давал. Притом она несколько раз его выкидывала из секции вместе с цветами, но парень не сдавался. Она все смеялась, что отбила ему мозги, поэтому он так зациклился на ней. Мартынов вновь несколько раз приходил к Надежде, но уходил ни с чем. Теперь, когда все поняли, что девушку оболгали, он решил с ней иногда встречаться. Но Надя отказалась. Мы же с ним просто здоровались, иногда перебрасывались фразами. И хоть он намекал на то, чтобы вернуть дружбу, но я дала понять, чтобы не утруждался. А вот с Макаром у нас были странные отношения. Он был всегда и везде, к чему стала привыкать. «Блинами дразнишься», — спокойно сказала Виктория, прерывая мои размышления, чем удивила. «Это она мне? А с какой стати?» Промолчала. «Мы с ней не подруги, и становиться ими не планировали. Не видела я, что она хоть что-то поняла и ждала от нее удара в спину. Поэтому на фальшивую улыбку я только скривилась». У меня бы так точно не получилось. Вдруг лицо треснет от напряжения. Решила не рисковать. «Слушай, я ведь хочу подружиться!» Обиженно выдала она. Медленно обернулась с половником в руках. Вот не верила ей. Подлая змея, сбрасывающая в удобный момент шкуру. Как же? «Ты? Умеешь?» «Ладно, как хочешь!» Обиженно сказала она и поставила кастрюльку на плиту, отступая ближе к окну. Чувствовала ее пронзительный взгляд, а потом вдруг уловила странное движение. Обернулась, чтобы увидеть, как она внезапно дернулась и стала сползать по стеночке, содрогаясь всем телом. Ахнула и бросилась к ней, перехватывая за спину, чтобы она не грохнулась. «Ты чего? Что с тобой?» — громко спрашивала, хлопая ее по щекам. «Там...» «В комнате таблетки!» — шептала она, закатывая глаза. Испугалась. «Сейчас ведь умрет у меня на руках!» Вскочила и бросилась к плите. Отключив конфорки, побежала в комнату Королевой. Залетела, и, не увидев на столе ничего, уже было вышло, но заметила на полочке баночку. Вцепилась в нее пальцами и бросилась из комнаты, почти налетая на верных друзей Виктории в коридоре откуда ни возьмись, появились. Они молча наблюдали за запыхавшейся мной, прожигая спину удивленными взглядами, пока не забежала в кухню. Налив стакан воды, подбежала к ней, опускаясь на колени. Вынула одну таблетку из тюбика и вложила в рот девушке, помогая запить водой. Очень надеялась, что поможет. Проглотив таблетку, Виктория тяжело задышала, а потом начала вставать, цепляясь за меня. «Давай я врача вызову», — предложила я, вглядываясь в ее лицо. Пыталась понять ее состояние, лихорадочно вспоминая, где оставила телефон, чтобы вызвать машину скорой помощи. «Нет, сейчас будет легче». «Что с тобой?» «Тебе разве не плевать?» — сказала она и отвернулась. «Не подходи ко мне». «Странная она», — решила я и отвернулась, удивляясь резкой смене настроения, впрочем, как и состояния. Поплелась к плите, стараясь не думать о Виктории. Включила газ и вновь принялась за блины. Еще не закончила, когда вода стала бурлить в кастрюле Королевой. Она подошла и уже с обычным презрением забрала воду, пропадая в коридоре. Честно признаться, я пребывала в растерянности. Как-то слишком все странно и непонятно. Вот честно, что это было. Обиженные больные довольно быстро приходят в себя. Допекла блины и поспешно отнесла в комнату. Оставив на столе тарелку, поспешила за посудой в кухню. Можно сказать, что бежала. А то ведь помоют за меня и себе на полку уберут. Выгрузила сковородку и миску со столовыми приборами в раковину и принялась мыть. Как раз намылила, когда вышла из своей комнаты Милана. Девушка хмурила брови, пока не стала принюхиваться. Прищурившись, она засияла и довольно улыбнулась. «Как вкусно пахнет!» — воскликнула она, приблизившись ко мне, напоминая Элину, а та всегда походила на лесу, если что-то хотела и желала немедленно получить. «Блины у нас тебе можно?» «Да, я сегодня взяла первое место в своей весовой категории. Теперь нужно ехать в Новосибирск». «Здорово, поздравляю», — сказала, удивляясь, как она все успевает. «Я вот сейчас тоже все-все успевала, так как не работала, что меня огорчало. Пора уже было хоть что-то найти, но никак не получалось». «Отец не позволит», — с грустью призналась подруга, надув губы. Категоричный отказ родного человека ее ужасно огорчал. «Это ведь на несколько дней я пропущу учебу. Может, как-то удастся договориться?» С надеждой спросила. «Если он узнает...» Начала она, но неожиданно придвинулась и отодвинула меня, забрав намыленную губку. «Я помою посуду, а ты чай наливай. Девчонки как раз подойдут. Нас непонятно зачем вызвали на вахту». Кто-то там пришел с тупым предложением танцев. А ты? Я ушла, хотя помощница старшая начала возмущаться. Но ты же знаешь, что мне все равно. Впрочем, как и она в курсе. Танцульки и всякие скрупулезные занятия не по мне. За меня поделки в школе сестра делала, а я вот совсем не по этой части. Жаль, что задержалась из-за Петраченко. Этот банный лист 10 минут испытывал мое терпение. И как, испытал? Весело уточнила у нее. Огу На своей шкуре. Тут Исаева задумалась, останавливая мытье. Только вот у меня появилось ощущение, что он будто этого ждал. Как-то нервно дергался, поглядывая на часы. Да брось, просто ты ему нравишься. Нет, он просто садист, насколько я понимаю. Буркнула она, продолжая работу. Представляю. Тогда пошла готовить чай. Весело сказала. И направилась в комнату, радуясь, что заварила свежую заварку. Не любила пакетики. Не чай, а пыль. Не желая таскать по комнатам тарелки и кружки, выглянула в коридор с вопросом. «Мил, может, у нас?» «Нет, к нам. Я как раз фильм хороший скачала». Делать нечего. Пришлось все перенести. Вышла из комнаты, чтобы помочь Милане но она уже справилась, оставив посуду на столике, чтобы высохла. Вовремя. Дверь открылась, и мы увидели Надю и Элину, громко разбирающих свой поход на вахту. Девочки были уж очень недовольны. «Какой-то бред!» — рявкнула Элина. «И зачем ходили?» «Что случилось?» — поинтересовалась я. «Да вызвали нас, не пойми зачем. И не всех, смею заметить, только наш этаж». «Та девочка по танцам не пришла, поэтому помощник воспитателя призывал к чистоте. Еще комнаты попросила подписать, кто был. Я тебя записала», — сказала Элина, хлопая по плечу сестру. «А я хотела тебя записать, но тут Вера, помощница воспитателя, заявила, что ты блины печешь, так что обманывать нельзя». «И все равно бред», — никак не могла успокоиться Элина. «Непонятно, зачем нас позвали?» «Тогда пойдемте пить чай», — предложила я. «Блины уже нас ожидают». Девочки с энтузиазмом отреагировали на мое предложение, так что каждая добавила несколько чудесных слов на мою заботу и поспешили в комнату сестер Исаевых. Мы успели только перекусить по блину, как в дверь постучали и в следующую секунду вошли. — Каково же было наше удивление, когда мы увидели знакомую компанию и коменданта вместе с воспитателем? — Что произошло? — спросила Элина, поднимаясь с места. На ее лице отражалось волнение. — В общем, — начал Шнуров, глянув на меня, — на вас поступила жалоба по краже золотой цепочки. — И кто же пожаловался? — уточнила с возмущением Милана. — Вероятно, Королева? — Да. Жалоба поступила на Наумову Екатерину. Сухо выдал он, не глядя мне в глаза. Медленно поднялась, повторяя про себя его слова. «Это как? Меня обвиняют в краже?»